Старик сконфузился, и в оправдании мальчика и себя стал было докладывать, что тот недостаточно пока развит, так как недавно еще посещает школу, да и сам где он будучи прерван приездом господина инспектора, не успел еще довести до конца объяснение ученикам данного текста, и потому нет ничего мудреного, если мальчик дал такой ответ, до которого додумался сам на основании житейского быта. Но что, впрочем, в ответе этом он, отец Макарий, кроме детской наивности, не видит ничего особенного? «Да, этого не видите, пожалуй, и я не вижу», — согласился Охременко, не терпевший никаких возражений себе со стороны подчиненных. «А начальство, может быть, взглянет иначе», — свеско заметил он, выразительно кивнув приподнятыми бровями. «Наедет, например, господин губернатор или жандармский штаб-офицер, да услышит подобный ответ. Как вы полагаете, разве не могут они умозаключить из этого, ну, скажем, хотя бы через чуруш реалистическом направлении нашего преподавания?» И без того уже земство Бог знает только в чем не обвиняют. Обвинят еще, пожалуй, в несогласии с духом христианского вероучения или усмотрят, в некотором роде нигилизм, потрясающие основы. Чего доброго? Отец Макарий посмотрел на него с недоумением, не понимая, всерьез ли говорится эта глупость, или же господин инспектор тонко иронизировать изволит. Последнее показалось ему вернее, и потому он скромно позволил себе заметить, что ничего подобного не полагает, И даже предполагать не смеет, так как не думает, чтобы в лице таких особ могли находиться люди столь недалекие. Охременку слегка передернуло, опять, черт возьми, возражение, и даже придерзкое. В душе он принял эти слова за косвенный укол, и потому, холодно смерив отца Макария не совсем-то приязненным взглядом, пробормотал себе под нос, как знать, чего не знаешь, и отвернулся от него в сторону. А боже царя храня, они поют у вас», — обратился он к Тамаре. Куда, да», — подтвердила та, — «поют целым хором, угодно послушать?» «Пожалуйста». Учительница вызвала учеников из-за парт и, разбив их по голосам, выстроила всю группу в должном порядке. Отец Макарий, став сбоку перед хором и вынув из кармана камертон, щепнул его за рожки, затем послушал над ухом звук и подал голосом тон. «То, ми, соль, ми, до». И вот по дирижерскому взмаху его рук хор дружно и стройно грянул народный гимн. Инспектор прослушал его сосредоточенно серьезным видом, подобающим официальной важности этого момента, сложив на козырьке фуражки свои опущенные руки и склонив, в знак особого внимания, несколько набок голову. «Это вы занимаетесь хором?» — обратился он по окончании гимна к отцу Макарию. «Да, вот, вместе с учительницей», — ласково указал старик на Тамару, «стараемся по силе возможности и, благодарение Богу, достигаем таки кое-какого успеха». Да, ну недурно, снисходительно отозвался тоном знатока инспектор. Видно, что спевшись и гласишки есть, но. недостаточно благоговения. Последнего замечания уж никак не ожидали ни батюшка, ни тем более Тамара, и потому с невольным недоумением возрились удивленными глазами на Охременку: Благоговения, говорю, недостаточно, вразумительно повторил им последний. Надо больше, больше благоговения, больше этого проникновения, так сказать. Высоким смыслом священных слов гимна. Чувства больше, вот что. Час от часу не легче, думалось про себя удивленной Тамаре. Охременка и вдруг благоговение требуют. Да уж не сон ли это? от чего же у вас на стене не вижу я царского портрета? Оглянувшись вокруг, спросил вдруг инспектор. Дети должны петь гимн, обращаясь лицом к портрету. Разве школа не имеет его? Тамара объяснила, что портрет есть, но по приказанию попечителя снят и убран. «Объяснение это не совсем верно», — скромно отозвался Агрономский. «Я действительно приказал прятать портрет, но это лишь в обыкновенные дни, для большей сохранности от порчи, собственно говоря, от детской резвости, чтобы часом не разбили стекло мячиком или не попортили как-нибудь раму. Но я в точности приказывал госпоже Бендавид всегда вешать его в торжественных случаях и в ожидании посещений начальства, а о предстоящем инспекторском объезде были циркулярно предуведомлены все школы, по крайней мере, месяц тому назад». Такова истинная подкладка этого дела. Но по каким причинам госпоже Бендавид не неугодно было исполнить мое распоряжение, мне неизвестно. Почему вам неугодно было повесить портрет, обратился Охремен как учительница в сухом тоне официального вопроса Или вы не находите его здесь уместным? Вот этого только не доставало, чтобы меня же обвинить, как какую-то революционерку, с горьким смехом в душе подумалась девушке. Но она не смутилась последним вопросом инспектора и начала спокойно объяснять ему, что по принятии школы в первый же день, случайно найдя портрет в шкафу, она сама обмыла его и очистила, и собственноручно повесила на надлежащее место. Но господин попечитель сделал ей за это строгий выговор, и даже сторожа чуть было не прогнал с места,